Часть третья. Как выйти из созависимости. В этой части мы разберём, как подготовиться к разрыву отношений, как уменьшить боль от расставания, как справиться с социальным давлением. Глава первая. Отпускаем отношения. Часто выход из отношений кажется женщинам трудной и непосильной задачей. А ведь именно по этой причине болезненность процесса ощущается острее. Женщины предвидят, как будет тяжело, а вот перспектив светлого будущего даже нафантазировать не могут. Поэтому главное правило при выходе из отношений не усложнять, не катастрофизировать, не драматизировать. и не сгущать краски. Вам не нужно резко и кардинально менять свою жизнь прямо сейчас. Дайте себе столько времени, сколько потребуется. И в первую очередь, примите решение выйти из отношений. Если вы ведёте дневник или личные заметки, запишите это туда. Если есть близкая подруга, которая вас поддерживает, поделитесь своим решением с ней. Такое публичное обещание помогает держаться цели, когда мотивация падает или возникает соблазн всё бросить и вернуться к партнёру. Шаг номер 1. Принять решение. Сделан. Шаг номер 2. Убрать триггеры. Из созависимых отношений сложно выйти ещё и потому, что уже на пороге начинает казаться, будто ваш союз был идеален. Но это искажённый взгляд. С этим мы разберёмся немного позже. Сначала снизим эмоциональный накал. Уберём те напоминания, которые погружают в идеализацию отношений. С глаз долой, из сердца вон. Важность такого шага подтверждается наукой. Советский академик Алексей Алексеевич Ухтомский известен созданием учения о доминанте. доминанта временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе. Доминанта, по мнению Ухтомского, определяет направленность поведения и мышления, составляет физиологическую основу внимания. Если упростить эту концепцию, то получается, что какая-то важная потребность удерживает на себе фокус внимания и направляет наше поведение. Давайте ещё проще. Вы поехали на экскурсию, и вам дико захотелось в туалет. Ваша подруга восторгается природой, вы же ищете кусты попышнее. И вы, и она разглядываете флору и фауну, но вы совсем с другой доминантой. Услышать экскурсовода, увидеть необычные цветения и позировать на фоне исторической архитектуры, вам захочется только после угасания доминанты. которая сейчас поглощает всё внимание и полностью руководит вашим поведением. Если несколько месяцев или даже лет своей жизни вы ломали голову над тем, как улучшить отношения в паре, а теперь решили их завершить, то прежняя доминанта никуда не денется. Однако ей можно помочь угаснуть, а новую создать. Как именно? Разберём на примере. Бывало с вами такое, что вы пришли на кухню, а зачем забыли. Что вы делали? Может быть, возвращались обратно в комнату, садились на то же место и в ту же позу, в которой решили зачем-то отправиться на кухню. И правда помогло, вспомнили, потому что в комнате были стимулы, подкрепившие вашу доминанту. Например, вы посмотрели на вазу, которую вам когда-то дарила мама. А ваша мама Дีвно запекает курицу. Точно. Нужно достать курицу из холодильника и разморозить её. Получается, чтобы погасить нежелательную доминанту, надо убрать вещи, которые ассоциативно связаны с проблемой. Чаще всего это фотографии тех времён, когда отношения только начинались и всё было хорошо. Если они расставлены в рамках по квартире или подгружены на обои телефона, уберите все. Не обязательно кромсать их, кидать в мусорку или удалять. Достаточно убрать с видного места. Если по квартире расставлено слишком много фотографий, и убрать все сразу будет выглядеть подозрительно, уберите хотя бы те, которые эмоционально вас сильнее всего триггерят. Если у вас эти фотографии находятся в компьютере или в облачном хранилище, соберите их в одну папку, заархивируйте её и поставьте сложный пароль. Потому что пока будете вводить длинный пароль и извлекать содержимое из архива, шансы остановиться и не впасть в ностальгию гораздо выше, чем если бы эти фотографии были под рукой. Из телефона тоже лучше всё перенести в архив. Но можно не архивировать, а удалить. Здесь уж смотрите по степени своей готовности. В переписке. Признавайтесь, перечитываете их с сожалением об ушедшей романтике. Остановитесь. Это только усугубляет ситуацию. Погружаясь в прошлые диалоги, вы начинаете думать о том, каким прекрасным мужчиной был ваш партнёр, с какой страстью относился к вам. Не могла же такая любовь уйти. Если я буду как-то иначе себя вести, то он станет прежним. Тиран не станет. Вы можете возражать и говорить, что и вы не подарок. В начале отношений были лёгкие и весёлые, а теперь сидите с ним этой головой и ворчите. Нормально, что мы меняемся в отношениях. Но мы должны чувствовать себя комфортно в них, находясь в своей роли. а не отыгрывая чужую. Возможно, при расставании ваш партнер показал свое истинное лицо, а заботливый романтик — это лишь маска. Если готовы, стираем переписку. Если нет, архивируем. Эта функция есть в мессенджерах, поищите в настройках. Можно отправить переписку себе на электронную почту, а из телефона — удалить. Подборка цитат. Признавайтесь, грешите цитатками о любви, разрывающих сердце на части. Думаете о фразе: "Если любишь, отпусти". Может быть, рассуждаете о женском предназначении быть поваром на кухне, котом в сапогах, конём в яблоках и кем там ещё. Вы знаете, что со всем этим добром делать? Как говорится, ни слова больше. После длительных ссор И коротких расставаний у нас был секс. Вскоре мы снова поругались. Я очень переживала и пошла к гадалкам. Они сказали, что он мне не пара. Ему нужен только секс, и он на мне никогда не женится. Я пошла к психологу, мне стало легче. Я поняла, что он на меня забил, и такого к себе допускать нельзя. Я его разблокировала и перестала ставить обиженные статусы. Так как психолог сказала, что это по-детски. Оксана. Песни, фильмы, книги. Удалите, если жалко, то соберите в отдельную папку все заунывные песни в стиле плач Ярославны. Никаких я за ним извини, гордость я за ним одним, я к нему одному. Грустные мелодии без слов тоже удалите. Песни, которые ассоциируются с вашими отношениями, тоже подальше. Что можно оставить? Весёлые зажигательные мелодии, духоподъёмные песни. Треки на языке, который вы не понимаете, но у вас от них поднимается настроение. С фильмами и книгами та же история. Невротические драмы исключаем. Хочется что-то почитать или посмотреть? Возьмите комедии, документалки о природе и других странах. Познавательные передачи. Выступления комиков, модные показы. Девочки, хватит тухнуть. Милые сувениры и безделушки, букеты из медвежат по случаю Дня влюблённых, открытка 1000 поводов любить тебя на годовщину первого поцелуя, ракушка Гелинджик 2018 и засушенная роза с первого свидания отправляются, если не в мусорное ведро, то в специальную коробку. Надеюсь, там уже лежат рамки с фотографиями. Перематываем скотчем. Лучше двумя рулонами сразу, чтобы эти ценнейшие вещи были в целости и сохранности. И ваша психика тоже. Когда всё соберёте, поставьте коробку в самое труднодоступное место в квартире. Желательно такое, о котором вы даже не подозревали. Ценные подарки. А что делать с украшениями, шубой, смартфоном? рыбки в аквариуме. Их сложить в коробочку не вариант. Если для вас смартфон просто способ связи, а серьги лишь бирюлька, то оставляем. Если же для вас это не просто кольцо, а символ бесконечной любви, то в коробочку. На время. Можно в отдельную от фотографий. То, что вызывает в вас эмоции и надежды, а вдруг всё изменится, ведь было когда-то хорошо, убираем. Помните пример про поиск туалета? Пока журчат ручьи, забыть о том, что хочешь по-маленькому, не получится. Дети. Нет, детей не сдаем в интернат и не запираем в подвале. Но перестаем навешивать на них ярлыки напоминания. «Ты такой же лентяй, как твой отец. Ты совсем меня не ценишь, вся в отца, лишь о себе и думаешь». Не делайте из детей рекламные транспаранты вашего бывшего партнёра. Это ваши дети и только. Не игнорируйте этот этап. Чем тщательнее вы подготовитесь, тем проще вам будет не только завершить эти отношения, но и строить новые. Вспомните, как строится дом или делается ремонт. Чем скрупулёзнее выполнена подготовительная часть, тем проще и экономичнее реализуется непосредственно строительное. И тем безопаснее вы себя чувствуете в этом доме. Но и откладывать начало работ под предлогом подготовки тоже не стоит. Материалы могут испортиться, фундамент зарасти травой, и сил на вечную стройку начнет уходить уйма. Кстати, о силе. Если вы сделаете хотя бы половину из списка выше, Вы заметите, что у вас станет больше свободного времени, повысится эффективность. Возможно, вы захотите приобрести нетипичную вещь или изменить стрижку. Это всё потому, что вы убрали из своей жизни то, на что уходило большое количество ваших психологических ресурсов. В рамках эксперимента попробуйте через 6 месяцев включить платки Ярославны. Вы просто не сможете такое слушать. Третий шаг вернуть себе себя. В созависимых отношениях вы растворялись в партнёре. И если просто хлопнуть дверью, то удержаться от возвращения будет сложно. Кроме того, слёзы начнут литься рекой. Если при этой фразе вы вспомнили песню Джастина Тимберлейка, то да, её тоже надо удалить. Душа болеть и сердце плакать. С Шофутинским тоже прощаемся. А как иначе, когда часть вас осталась за дверью? Важная задача этого этапа обрести себя. Так вы почувствуете внутреннюю опору, преодолеете чувство выученной беспомощности и сможете вести самостоятельную жизнь без созависимого партнёра. Я поставила себе блок на эти воспоминания, и когда слышу про обьюз, думаю: Бедные девочки. Стоп. Так это и со мной было. Я 4 года была будто в тюрьме, а потом вернулась к друзьям, начала краситься, петь. Он вернулся, дарил подарки. Я не испытывала уже ничего, но мне было страшно. Как это я без него? Софья Таюрская. Начнём с простого. Приводим в порядок внешний вид. Вспомните, как вы выглядели до отношений. Какая у вас была причёска? Стиль одежды? Любимый цвет маникюра? Как вы выглядите сейчас? Вы изменились потому, что сами захотели или потому, что на вас надавили? Давление может быть как прямым, что-то вырядилось как чучело, так и косвенным. Ты часто красные ногти делаешь? Я люблю, когда у девушки короткие ногти без лака. И вот вы уже удаляете контакт маникюрши и наряжаетесь в мешковину. Как вы хотели бы выглядеть? Продумайте свой образ до мелочей. Длина волос, цвет волос, стрижка, укладка, с чёлкой или без. Макияж: длина, форма ногтей, цвет маникюра и педикюра. Стиль одежды. Украшения, аксессуары. От чего избавитесь? Что нового внесёте в свой образ? Не обязательно радикально и сразу всё менять. Начнитесь с чего-то одного. Скорее всего, это вызовет протест партнёра, поэтому возьмите одно небольшое изменение, при котором вы сможете отстаивать свои границы. И важно, чтобы вы себе с этим новшеством очень нравились. Так нравились, что были готовы его отстаивать. Теперь верните себе свои мысли. Эльдар. Это и есть жёсткий абьюз. Что людей держит в этих отношениях? Софья. Ты не понимаешь, тебе не с чем сравнивать. Ты не отдаёшь себе отчёт, что это ненормально. У вас же есть много положительных штук. Вы смеётесь, гуляете, отдыхаете. Софья Таюрская. Может казаться, что мысли партнёра это ваши мысли. Так работает слияние. Мы перестаём замечать границу между нашим и тем, что мы подхватили от человека, чтобы нравиться ему. Поэтому в первую очередь нам надо снять с себя искусственный слой мыслей и убеждений. Напишите списки как будто своих убеждений. Первое. Что я думаю о себе, своих способностях, о том, чего я достойна? Второе. Что я думаю о других людях и их отношении ко мне. Третье. Что я думаю об отношениях. Четвёртое. Что я думаю о мире в целом и о моём месте, значении в нём. В каждом списке у вас должно быть не меньше 10 убеждений. После этого составьте новые четыре списка с действительно вашими мыслями. Вы сняли верхний слой, шелуху. Теперь обратитесь к себе настоящий. Какие-то пункты могут совпадать, другие же изменятся на совершенно противоположные. Когда у вас есть своё мнение и своё видение, вами сложнее манипулировать. Вы уже не захотите жить по навязанным стандартам, предавая себя. Пример списков. Название списка что я думаю о себе, своих способностях, о том, чего я достойна. Как будто мои мысли. Я сама не справлюсь. Я не приспособлена к жизни. Да кому я нужна? Есть гораздо лучше меня. Что я на самом деле думаю? У меня есть свои достоинства. Я надёжная подруга. Я щедрая. Я люблю учиться новому. Название списка: Что я думаю о других людях и их отношении ко мне? Как будто мои мысли другие, такие крутые. Мне надо за них держаться. Если я расстанусь с этим партнёром, уже никто на меня не посмотрит. Мне надо очень стараться, чтобы удерживать мужчину рядом с собой. Мне надо делать то, что ему нравится, что он одобрит, чтобы он меня любил. что я на самом деле думаю. Мне нравится быть в компании. Я умею поддерживать и ценю хорошие отношения ко мне. В ответ я имею право на поддержку и благодарность. Название списка. Что я думаю об отношениях. Как будто мои мысли. В отношениях один любит, а другой позволяет себя любить. Все мужчины изменяют И мудрая женщина должна закрывать на это глаза. Долгие отношения это ежедневная работа и самопожертвование. Что я на самом деле думаю? Для меня основа отношений верность и уважение. Я хочу чувствовать себя свободно с близкими, а не скрупулёзно подбирать слова. Если я подбираю слова или сверяюсь с гороскопами, чтобы завести с человеком разговор, это не здоровые отношения. их лучше закончить. Название списка: Что я думаю о мире в целом и моём месте, значении в нём. Как будто мои мысли. Надо радоваться тому, что есть. Что я на самом деле думаю. Я имею право на счастье и то хорошее, что есть в этом мире. Быть счастливой это нормально. У мира нет задачи испытывать меня перед тем, как дарить счастье. Возвращаем свою жизнь. Ваша новая задача преодолеть стресс отношений. Любителям фразы и образа жизни: отношения это ежедневный труд, стоит обратить на эту тему особое внимание. Чтобы справиться со стрессом из-за отношений и расставания, не стоит уходить внутрь себя и сторониться контактов с людьми. Но и бежать в клуб быстрых свиданий тоже нет смысла. Вам важно опереться на здоровые дружеские отношения. Так вы почувствуете себя лучше, достойной хорошего отношения, ценной, значимой. У вас появится некая норма, от которой вы сможете оттолкнуться и прекратить контакт, где базового хорошего отношения нет. Часто женщины за время созависимых отношений теряют своё прежнее окружение. Вам надо восстановить. Позвоните или напишите своим бывшим подругам. Можете написать только тем, кто предположительно вас поддержит и не станет критиковать. Скажите, что вы отдалились, давно не общались, но хотите восстановить связь. Предложите встретиться, проявляйте инициативу, не замыкайтесь. Постарайтесь избежать того самого плача Ярославны с любимой подруженькой. иначе собеседник почувствует себя жилеткой, которую на время закинули подальше, а теперь снова достали. Проявите искренний интерес к подруге. Спросите, что происходит в её жизни, что она читает, какие фильмы смотрела, на каких интересных мероприятиях была. Это даст вам понимание, что жизнь не замыкается на отношениях. В ней есть другие интересные люди, занятия и поводы для радости. Возможно, вам будет некомфортно от того, что вам особо и нечего рассказать. Что ж, для вас это сигнал о том, что пора расширить свою жизнь, наполнить её новыми занятиями, вспомнить прежние хобби и снять в конце концов мешковину и выйти на улицу. Не голый, что-нибудь всё же наденьте. Четвёртый шаг. Анализ отношений. Если вы не выполнили предыдущие 3 шага, то рекомендую вернуться к ним. Начинать сразу с анализа отношений не стоит, так как пока вы ещё находитесь в плотном слиянии с партнёром. Взглянуть на отношения незамутнённым взглядом будет крайне сложно. Но пропускать этот шаг тоже не нужно, потому что если начнётся стадия идеализации, вы сможете обратиться к своим записям и убедиться, что попали в в когнитивную ловушку. Снова достаем ручки и двойные листочки. Нет, в уме не считается. Пишем от руки, а не в заметках телефона или компьютера. Первое. Вы пишите все, что вам в этих отношениях не нравится. Например, «Мне не нравится, что фильм и место для отдыха всегда выбираешь ты. Мне не нравится, что ты называешь меня Ирка». Хотя я 100 раз просила этого не делать. Мне не нравится, что ты можешь меня оскорбить, а потом делаешь вид, что ничего не было, и даже можешь обвинить во всём меня, сказать, что это я тебя вынудила. Мне не нравится, что ты даришь мне то, что ты считаешь нужным, а не то, что хочу я. Мне не нравится, что ты критикуешь и высмеиваешь меня даже в присутствии других людей. Мне не нравится, что я должна устраивать фейерверк и нахваливать тебя за каждый прибитый гвоздь и тому подобное. Второе. Выпишите те ценности, которые у вас с партнёром не совпадают. Например, для меня важна семья и атмосфера в ней. Для тебя важнее всего твои интересы. В годовщину свадьбы ты уехал с друзьями на рыбалку, хотя можно было отложить это на следующий день. Для меня важны взаимовыручка и поддержка в семье. Ты считаешь, что дом, быт и дети тебя не касаются. И когда наши дети болеют, ты не будешь заезжать в аптеку по моей просьбе и не удержишься от критики из-за неидеально прибранной кухни. Мне важно чувствовать себя значимой в отношениях. Я часто говорю тебе о том, как ценю тебя. От тебя я слышала только Ты ничего из себя не представляешь. Если бы не дети, я бы давно тебя бросил, и тому подобное. Третье. Напишите, с чем вы готовы были бы смириться, если бы. Здесь укажите свои условия. Например, я готова была бы смириться с тем, что ты много времени проводишь на работе и с друзьями, если бы субботы, отпуска и семейные праздники мы проводили бы вместе. Я готова была бы смириться с твоей вспыльчивостью, если бы ты не угрожал мне и извинялся. Я могла бы смириться с тем, что ты ездишь в отпуск без меня, если бы тоже могла оставить детей с тобой, отключить телефон и уехать с подругами хотя бы на пару дней. Четвёртое. Напишите, что вас в отношениях устраивает. Но это должно быть не что-то экстраординарное. Например, Мы живём в твоей квартире. При этом у вас не дворец с персоналом и всеми возможностями для комфорта и неги. Может, вы даже поймёте, что вас не особо устраивает жить с детьми на маленькой площади или в просторном доме, но с его родителями. И вы готовы выйти на работу, чтобы оплачивать более комфортное съёмное жильё. Но муж против. Поэтому не переживайте, что делаете упражнения неправильно, если в процессе работы какие-то пункты меняются местами. Так и происходит анализ отношений. 5. Напишите, чем в отношениях вы очень довольны. Не бойтесь быть честными, если вы захотите написать здесь материальное положение или интимные отношения. Вы эти списки никому не покажете. Если обнаружите, что вам нечего здесь написать, обязательно так и запишите. В этих отношениях нет ничего, чем я была бы довольна. Поверьте, вам это пригодится, когда какая-нибудь тётушка начнёт вам рассказывать, каким прекрасным был ваш партнёр и как вы пожалеете, доживая свой век одиночкой. Теперь вы можете более полно посмотреть на ваши отношения. Ну как вам? Хочется дальше? Чего стоит остерегаться? Есть некоторые популярные теории, которые позиционируют себя психологическими, но к научно-практической психологии отношения не имеют. Поскольку я часто слышу про них от клиенток и подписчиц, то решила уделить им особое внимание здесь. Партнёр наше зеркало. Нет. Партнёр это отдельная личность. Два взрослых человека не должны находиться в симбиозе. чтобы что-то там друг у друга зеркалить. Да и как определяется, кто чьё зеркало? Почему он ваше зеркало, а не наоборот? У вас могут и должны быть свои ценности и нормы. И если партнёр не такой, не пытайтесь корчить из себя нечто с целью изменить отражение. Возможно, у вас просто разные ценности, и с другими партнёрами вы оба будете по-настоящему счастливы. Меняйся ты, изменится и он. Тоже нет. И тоже потому, что вы два отдельных человека. Вариантов на самом деле 4. Первый. Вы изменитесь. В его душе что-то откликнется этим изменением, и он тоже изменится. Второй. Вы изменитесь, а он нет. Потому что его всё устраивает. А что там с вами, не особо важно. Третий. Вы изменитесь, и его это не устроит. Он закончит отношения. Четвертый. Вы изменитесь, и поймете, что вам больше не нужны отношения с ним. Мы притягиваем партнеров. Сколько же нарциссизма и раздутого эго в этой теории. Партнеров мы выбираем. Вы-би-ра-ем. и они выбирают нас. Тогда отношения случаются. Если один выбрал, другой нет, не случаются. Когда мы признаём свою ответственность, то можем обнаружить, по какому принципу мы выбираем только тиранов и на какие сигналы не обращаем сразу внимания. Оказывается, что мы можем определить параметры, по которым выберем более подходящего партнёра для себя. Теория: мы притягиваем партнёров Ещё и подкрепляет выученную беспомощность, потому что этим притяжением мы не управляем. Притянули в свою жизнь абьюзера и оттянуть никак не можем. И очень интересно, как это происходит. Балтаются по миру безвольные мужинки, а женщины с магнитами тянут их к себе, тянут. Ну так притяните нового. Можно даже книгу до конца не дослушивать. Кстати, на момент написания книги Роман Абрамович в очередной раз свободен. Девочки, вы знаете, что делать. Эти отношения уроки вселенной. Ещё одна теория от раздутого эго. Сидит себе Вася на диване, ни о чём не парится. И тут вселенная его хватает. А ну-ка иди учи ирку смирению и кротости. Вселенная. Но я же футбол не досмотрел ещё. Дай мне отсрочку. Какую отсрочку? Ты создан только для того, чтобы Ирка свои уроки выучила и стала мудрее. Бегом тиранить. Если вы хотите получить урок Вселенной, то вот он. С вами обращаются так, как вы разрешили. Не заслужили, не заработали, не выстрадали, а разрешили. Всё, садись, Ирка. Держи дневник с пятёркой. Пожалуйста, не оправдывайте насилие уроками вселенной. Искренне его за всё поблагодари и отпусти. Не выжимайте из себя благодарность. Если вы были в отношениях, где терпели насилие, жестокость, оскорбления, унижение, критику, вы имеете право не испытывать ни грамма благодарности к партнёру. Вы можете злиться, горевать, чувствовать несправедливость и жалость к себе. Без этих чувств невозможно психологически завершить отношения. Отпустить, если хотите. Выйти из отношений без агрессии практически невозможно. Это не значит, что нужно ругаться. Но испытывать гнев внутри себя нормально. Вспомните свой подростковый возраст. Родители постоянно раздражали. То же самое происходило с вами в три года. Время. Это два мощных сепарационных кризиса, во время которых ребёнок становится взрослее и переходит на следующую ступень развития. И гнев нужен был для того, чтобы снизить важность и значимость связи с родителями. Также и расставание. Оно проходит пять стадий. Отрицание, гнев, торг или чувство вины. Горевание, принятие. Если вы купили эту аудиокнигу, то перестали отрицать очевидное. В ваших отношениях что-то не так. И гнев служит трамплином для выхода из этих отношений. Но как, скажите, прервать общение с лучезарным ангелом, которому вы испытываете искреннюю благодарность за издевательство. Ой, простите, уроки вселенной. Да никак. Я не призываю вас забрасывать его камнями. Но признаться себе в том, что вам не нравится происходящее. Да. В том, что вы не хотите испытывать благодарность к тому, кто причинял вам боль. Да. В том, что вы злитесь на себя за то, что не ушли раньше. Да. Гнев даст вам энергию для движения вперёд и поможет дистанцироваться от партнёра. Если к прослушиванию этого отрывка вы ещё не сделали ни одной практики, Вернитесь и приступите к их выполнению. Неважно, как вы их сделаете. Осилите ли все или только часть, но обязательно начните. Поставьте себе целью не полное выполнение упражнений, а планомерное осуществление действий для улучшения своей жизни. Так вы справитесь с чувством выученной беспомощности, почувствуете больше уверенности в себе, поймете, что хотя бы… Немного управляйте своей жизнью, а не она вас крутит, как захочет. Нет сил для борьбы, и ты привык подчиняться. Елена проклова. Я уже пробовала разные методы, но ничего не изменилось. Такое действительно может быть. Например, использовали неэффективный подход, практиковали техники в неверном порядке, сделали недостаточно для получения заметного результата. Не было системности. Начали делать сразу всё, силы быстро иссякли, наступил откат. Поэтому важно совершать маленькие ежедневные шаги к новому состоянию. Но бывает, что нас тормозят глубинные причины. Поговорим о них. Искожённое мнение о себе. Например, вы привыкли думать, что у вас никогда ничего не получается, вам всегда не везёт, или вы недостойны другой жизни. Эти представления у вас сложились благодаря мнению окружающих и событиям, которые с вами происходили. Помните сказку Гадкий утёнок? Прекрасный лебедь чувствовал себя уродцем в стае, которая судила его по себе и своим стандартам нормы. Поэтому важно иметь поддерживающее окружение, да хотя бы нейтральное. Часто человек делится своими планами и целями с теми, кто его гарантированно раскритикует и высмеет. Зачем? Как будто ищит повод не делать. Вот друг детство настроение испортил, сглазил, самооценку снизил. Теперь ничего не могу делать, настроения нет. Окружение важный, но не решающий фактор. Ваши действия вот что важно. Делайте каждый день понемногу, но делайте. И ключевое. Представления это не факты, не реальность. Это всего лишь ваши и не всегда на 100% ваши мысли. Чтобы изменить мнение о себе, бесполезно твердить аффирмации. Нужны реальные подтверждения того, что эти мысли не филигранно верны, а имеют погрешность. Но для этого необходимо опять же что-то делать. Например, партнёр говорит вам: "Да кому ты нужна? Скажи спасибо, что я ещё живу с тобой". У вас есть представление: "Я никому не нужна". Начните общаться с людьми, и вы убедитесь в обратном. Выслушали подругу и дали ей совет, придумали оригинальное поздравление в день рождения сестры и расстрогали её. порекомендовали хорошую книгу в комментариях у блогера и получили благодарность. Из таких маленьких ситуаций у вас будет складываться новое мнение о себе. Я не пропаду. Вокруг меня много хороших людей. Я умею общаться и строить отношения. Близкие меня ценят и хорошо ко мне относятся. Если человек негативно ко мне относится, он мне не близок. Ему не место рядом со мной. Если вы сделали практическую часть, которую я описала ранее, то уже знаете, с какими установками вам предстоит разобраться. Сопротивление. Наверняка вы слышали этот термин в блогах психологов. Внутреннее сопротивление часто возникает, когда мы не готовы вносить изменения. Наша система безопасности просто не хочет перемен. Ведь придётся менять образ жизни, привычную рутину. даже если она сейчас вас разрушает нарабатывать новый опыт и новую рутину тратить силы на адаптацию а для этого придётся пройти через неприятные эмоции признать что то как вы жили раньше не шло вам на пользу а мы ой как не любим оказываться неправыми если у вас включилось сопротивление то нужно повысить мотивацию хорошо работают кнут и пряник кнут. Перечитайте анализ отношений и задайте себе вопросы: как я буду жить через год? Через 5 лет? Через 10 лет? Как эти отношения повлияют на все сферы моей жизни через год? Через 5 лет? Через 10 лет? Пожалуйста, не внушайте себе надежд на то, что всё изменится. Ответьте с учётом той тенденции, что есть сейчас. Пряник. Подумайте, какие три небольших изменения вы можете внедрить прямо сейчас и задайте себе те же вопросы. Если я это сделаю и буду маленькими шагами внедрять новое в свою жизнь, то как я начну жить через год, через 5 лет, через 10 лет? Как это повлияет на все сферы моей жизни через год, через 5 лет, через 10 лет? Запишите это в блокнот. Представьте всё до мелочей. Если хотите, сделайте карту желаний. Только, пожалуйста, не ждите, что она будет работать просто от того, что вы приклеили картинки из журналов и отправили запрос во Вселенную. Карта желаний нужна в этой практике для усиления мотивации, чтобы вам было проще удерживать образ жизни мечты и вы чувствовали, что вам есть ради чего всё это делать. Завышенные идеализированные ожидания от себя и или завышенные цели. Например, вы говорите себе «Все, завтра меняю жизнь на 180 градусов. Разрываю отношения, переезжаю в другой город, меняю номер телефона, сажусь на диету и бегаю по утрам». Завтра оказывается, что такая цель не по плечу. Вы к ней не готовы. Когда мы так лихо начинаем менять свою жизнь, Очень скоро появляется расплата. Много сил тратится на адаптацию, а их у вас и было-то не в избытке. Поэтому наступает откат в привычную ситуацию. Когда ставите цель, задайте себе вопрос: не пытаюсь ли я что-то кому-то доказать, в том числе себе? Второй важный приём в постановке цели принцип достаточности. Нет смысла поднимать целину и надрывать себе пупок. Каких изменений на данном этапе будет достаточно, чтобы улучшить вашу жизнь? Найти работу, сходить на 3 сессии с психологом, отложить деньги на месяц самостоятельной жизни. Разбейте свой путь к цели на этапы и за прохождение каждого делайте себе небольшие подарки. Например, поход в спа, ужин в ресторане, новая помада. Почувствуйте себя победителем. Привычка. Привычка медлить, жить в страданиях и кататься на эмоциональных качелях. Эти проблемы часто маскируются под красивые отговорки. Например, вы проходите 38-й тренинг по улучшению отношений и 7 дней в неделю занимаетесь восточными танцами. И ждёте, что это поможет вам наладить отношения с партнёром. или найти другого. Посчитайте цену, которую вы платите за эту привычку. Например, количество лет жизни без спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Или количество денег, потраченных на гороскопы совместимости и кулинарные курсы, чтобы ублажить тирана. Запишите и то, от чего вы лишились или лишитесь, если продолжите так жить. Рядом запишите цену действий. Например, месяц дискомфорта или два, но не годы страданий как в отношениях. Оправдание неудач. Эти отношения нужны вам, чтобы объяснить своё бездействие в других сферах жизни. Например, вы не делаете карьеру, потому что нужно пройти образовательные курсы, а партнёр будет ворчать. В этом случае нужно разобраться с вторичными выгодами. о которых я говорила ранее. Это поможет вам выстроить новый сценарий жизни и не терпеть трудности ради виртуальной медали героини. Давление окружающих. Не всегда близкие поддерживают наши планы и решения, потому что перемены в нашей жизни отзовутся дискомфортом и в их жизнях. Например, родители начнут переживать за внуков и за дочь Как же она теперь будет жить со статусом разведёнки? Куда поселиться? Неосознанно они могут стремиться избежать этих переживаний и уговаривать дочь оставить всё как есть. В практике я часто встречаю и такой вариант. Мама в своё время не решилась на расставание с мужем и теперь уговаривает дочь ничего не менять, мол, такова женская доля. На самом деле мама пытается избежать громкого треска розовых очков. Если она увидит на примере дочери, что можно было жить лучше и не терпеть тирана, то поймёт, что сделала неверный выбор, а большая часть жизни уже прошла. Поэтому уговаривает дочь остаться в отношениях. Да все так живут. Другой ещё непонятно каким будет, а этот хоть зарабатывает, родной отец с детям не гуляет. Раньше надо было расходиться, а теперь что уже? Ты что, собираешься стать такой, как эти? Понасмотрейтесь своих интернетов и с жиру беситесь. Раньше всю жизнь жили вместе и ничего, а теперь у них какие-то личные границы появились. Если вы знаете, что некоторые ваши близкие нетерпимы к переменам, постоянно всего боятся, разводят суету и критикуют ваши решения, не делитесь с ними своими планами. На подготовительном этапе важно окружить себя теми, кто вас поддерживает и сможет оказать реальную помощь. И ответьте себе на вопрос: кем я хочу стать? Раньше я была зависимой, несчастливой, не самостоятельной. Кем теперь я хочу стать? Ради какой себя я всё это затеваю? Завершить, чтобы начать. Будучи студенткой Советский психолог Блюма Вульфа вназейгарник заметила, что в кафе официант помнил только про те заказы, которые ещё не готовы. Что ели посетители, которые только что вышли из кафе, официант вспомнить не мог. Она исследовала это явление и описала в своей квалификационной работе. Открытие назвали в её честь эффект Зейгарник. Когда у вас есть дело, которое никак не завершится, вокруг него собирается аффективный, эмоциональный заряд. Психика обслуживает ваше дело. Вы удерживаете его в памяти, думаете о нём, фантазируете, как могло бы получиться. Например, в детстве о вас пошутила учительница при всём классе. Вы побоялись рассказать родителям или рассказали, но они отмахнулись. Ничего страшного. Подумаешь, все посмеялись. Не развалишься. Обида и непрожитые чувства остались. Вам 38, а вы до сих пор вспоминаете тот случай, думаете, что могли бы ответить, прокручиваете вымышленные диалоги, представляете, как она обратится к вам по работе, а вы ей скажете: "А помните, как вы меня тогда высмеяли?" Вот и фиг, я вам помогу. Или вы будете ехать в крутой машине в дождь и увидите, что она стоит на остановке. Педаль газа в пол, и обидчицу обдало водой из лужи с ног до головы. Хорошо тому, кто смеётся последним, так сказать. Другой пример из фильма Голая правда. Главная героиня разговаривает по телефону с парнем, который ей нравится, и внезапно прекращает разговор. Не перезванивает, не отвечает на его звонки и Он вечером приходит к ней домой. Незавершённый разговор не отпускает его. Пока в нас сидят незакрытые ситуации, мы не только спускаем силы на умственную жвачку, но и проецируем эти ситуации на свою нынешнюю жизнь. Возьмём пример с учительницей. Во взрослом возрасте человек может воспринимать очень остро любой юмор и любую неточную фразу. Ему будет казаться, что его пытаются высмеять, опозорить при всех, как учительницы тогда. Все эти фантазии, диалоги в голове и проекции на других крутятся потому, что психика пытается завершить дело и отправить его в архив, то есть в пережитый опыт, а не держать в открытых переживаниях. Как только это происходит, мы чувствуем прилив сил и счастья. Прилив сил от того, что психика больше не обслуживает эту задачу, а счастье от того, что мы стали чуть более целостными психологически. Прошлое заняло своё место в копилке опыта, а в настоящем появилась энергия для того, что раньше откладывалось. Поэтому часто во время психотерапии люди вдруг начинают ходить на танцы, учить языки или обозначать окружающим свои границы. Как вы уже догадались, я вам это не просто так рассказываю. Вам тоже предстоит освободить место и попрощаться с тем, что давно пора отправить в архив. Я расскажу вам несколько практик, которые помогут психологически завершить отношения. Если сейчас у вас никого нет, и вы читаете эту книгу на будущее, то выполните техники на примере прежних отношений. Выпишите всё, за что вы обижены на партнёра. Не обобщайте: "мало внимания уделял", а вспомните конкретные примеры, ситуации. "Забыл про мой день рождения", "при мне сделал комплимент незнакомой женщине", "в гостях сказал, что наконец-то нормальную еду попробовал". Мы будем работать с этим списком. Но перед каждой новой практикой перечитывайте его. Вполне возможно, что после выполнения предыдущей Неактуальными стали сразу несколько ситуаций. Если вам кажется, что какие-то обиды глупые, и их не стоит записывать, всё равно внесите их в список. Запомните. Где ваше внимание, там ваша сила. Если вы оставите в закоулках мозга глупые обиды, ситуации, в которых стыдно признаться, и даже выписать для себя, то будете раз за разом мысленно к ним возвращаться и сливать свою энергию. на проживание этих чувств бесконечно. Вы можете ощутить облегчение уже после составления списка, если делали его на бумаге. Потому что когда мы видим свои мысли на бумаге, они уже не заполняют наш разум. У них появляются границы, рамки бумажного листа. И это возвращает нам чувство контроля над ситуацией. Больше хаотичные мысли не вертят нами, как хотят, а мы управляемый этим потоком. Теперь постараемся понять, для чего вы удерживаете внутри себя то, что вас отравляет, и не уводите мысли в пережитый опыт. Выберите из списка ситуацию, которая сильнее всего не даёт вам покоя. Прослушивайте вопросы, приведённые далее, и отвечайте на них письменно. Да-да, именно письменно. Не написали, не вытащили из себя, не вернули себе контроль. Отвечать можно просто размышляя или с помощью моих авторских метафорических карт. Внимание. Метафорические ассоциативные карты МАК. Это не гадальные карты и не диагностические рисунки, за которыми закреплены определённые значения. Это не магический инструмент, который принесёт вам ответы из вселенной. Это изображение которые стимулируют вас на более глубокий и честный ответ себе. В основе работы этого инструмента лежит старый, как учение Фрейда, метод ассоциаций. Возможно, вы слышали, как лечил пациентов отец психоанализа. Клиент лежал на кушетке, аналитик сидел рядом, но так, чтобы не попадать в поле зрения пациента. Фрейд называл слово, например, палка, И просил собеседника сказать любые ассоциации на это слово. В итоге они приходили к пониманию внутреннего конфликта пациента. Вы точно видели в кино, как этот же метод используется в проведении теста чернильных пятен Роршаха. Ещё один принцип работы Смак использование метафоры. Это когда мы что-то говорим и насказательно доносим смысл, но не в лоб. А например, Намекаем через анекдот в тему или рассказываем ребёнку сказку о непослушном гномике. Мы не объясняем подруге, что наши соседи часто ссорятся и шумят, а говорим: "Они живут как кошка с собакой". Это тоже метафора. В приложенных картах метафора зашита уже в сами изображения. На них всех изображены собаки. Собака может быть верным другом, как Хатико. или кабелём, который бегает за любой самкой. Пёс может быть дрессированным и послушным или неуправляемой опасностью. Как работать с метафорическими картами? Первое. Подумайте о проблемной ситуации. Второе. Задайте себе вопрос из приведённого далее списка. Третье. Перейдите по QR-коду, приведённому в PDF-приложении. и выберите то изображение, которое буквально само на вас смотрит. Если вы выбираете одно и то же изображение для разных вопросов, это нормально, так как ассоциации будут разными. Например, в одном случае вам будет казаться, что собака сидит и ждёт кого-то, а в другом, что та же собака готова сорваться с места и бежать со всех лап. Четвёртое. Опишите картинку. Кто на ней нарисован? Что между ними происходит? Что было до этого? Что будет через 5 минут? Какая деталь как будто главная, а какие детали не важны? Пятое. Как это может относиться к вашей ситуации и вопросу о ней? Если у вас не получилось с первого раза найти ответ, ничего страшного, продолжайте попытки. Возможно, вы привыкли мыслить рационально, И требуется время, чтобы проявилось метафорическое мышление. Вопросы для самоанализа. Зачем я удерживаю эту обиду, ситуацию? Какая в этом моя истинная потребность? Какая моя потребность осталась в той ситуации? Например, партнёр оскорбил вас, вы не ответили, но до сих пор об этом думаете. Удерживаю обиду, чтобы не признаваться себе, что не защитила себя. потребность восстановить свою значимость, представляю, как отомщу ему. Или ждёте, пока судьба его накажет, и таким способом вы вернёте себе безопасность. Ваша обида управляет жизнью другого человека. У вас есть покровительство высших сил, которые накажут обидчика. Какой результат я хотела получить в этой ситуации? Было ли это возможно? Например, ждала, что он на мне женится и станет лучше относиться, поэтому всё терпела. Нет, это было невозможно, потому что он не собирался ни жениться, ни менять отношение ко мне. Что я могу задействовать в похожей ситуации? Какие свои ресурсы? Чем я могу себе помочь сейчас? Что важного и ценного в полученном опыте? Внимание. Не уходите в неэкологичный тренд благодарить партнёра за разрушительный опыт. Вопрос именно в том, что важного вы для себя вынесли. Например, что верить обещанию можно только один раз. Или что бьёт, не значит любит. Или что вам в отношениях нужны приятные слова, а отношения без них не ваш вариант. Вопросы об отношениях в целом. Всем ли я удовлетворена в этих отношениях? Выходите из иллюзий, что всё было хорошо или стало бы хорошо если. Часто мои клиентки описывают две-три ситуации, в которых они были счастливы, но растянули эти ситуации на все отношения целиком. Я была так счастлива, ну так счастлива. Что мне нравилось в этих отношениях? Что мне не нравилось в отношениях? Кто был рядом со мной и помогал мне? На что я опиралась в трудных ситуациях? Ответ на этот вопрос поможет вернуть вам чувство безопасности и дружеского плеча рядом. Если же с вами никого не было, то очень важно создать вокруг себя ресурсное окружение и самой, конечно, быть такой для друзей. Что именно мне сложно отпустить? Что я не хочу терять? Из-за чего положительного я удерживаю эти отношения? Что из этого я могу делать самостоятельно? Например, вы часто путешествовали. Вы можете найти агентство, которое организует тематические поездки или туры выходного дня. Или партнёр проявлял заботу, когда вы болели. Тогда вы берёте это проявление как норму для ваших будущих отношений, важный стандарт, который должен быть. За какую свою роль, статус в этих отношениях я цепляюсь? Как это изменится после завершения отношений? Какой ролью я наделила партнёра? Например, ваша роль маленькая принцесса. Муж обеспечивает, принимает решения, самой можно ничего не делать. Статус замужняя женщина, жена успешного бизнесмена. Его роль ваш покровитель. И тогда без него вы не принцесса, не жена, ещё и без покровителя. Новая роль брошенка, статус дура-разведёнка. Его же статус завидный жених. Поэтому вы продолжаете сидеть в отношениях, хоть и несчастливы в них. Когда вы поймёте, какими ролями наделили себя и партнёра, освободиться от страданий будет гораздо проще. Например, себе можно выбрать роль счастливая женщина. И тогда вы будете счастливы, независимо от статуса, замужем, свободна и роли бывшего партнёра. После практики СМАК вам, конечно, не станет вмиг прекрасно. Для психологического завершения отношений, которые в реальности могут быть уже давно закончены, понадобится время. Потому что психика перерабатывает не только болезненное прошлое, но и потерю нафантазированного идеального будущего. Прощальное письмо. Скорее всего, вы знаете рекомендации написать письмо обидчику, а потом его сжечь. Я тоже предлагаю вам написать письмо, но жечь его не обязательно. Письмо никому не нужно будет показывать и отправлять адресату тоже не надо. Как с ним быть после написания, решите сами. Итак, опишите любую ситуацию, назовите свои чувства, все несказанные слова. Не стесняйтесь в выражениях. Внутренние диалоги. Расскажите, какие не сделанные действия хотели бы предпринять. Освободите себя от всего, что в вас скопилось. Возможно, вам понадобится серия писем, чтобы выразить свои эмоции. Когда почувствуете освобождение, напишите письмо себе с напутствием, но не с наговорениями. Укажите состояние, в котором хотите находиться. Это письмо можно оставить, не уничтожать. Например, я не заступалась за себя, потому что верила, меня будут любить, если я буду хорошей. Теперь я очень злюсь и больше не хочу, чтобы так было. В отношениях я хочу испытывать умиротворение и надёжность, а ещё единение и драйв. Можно назвать эти письма моё мудрое я рекомендует. И в сомнительных ситуациях вы можете обращаться к себе с вопросом: как бы поступила Моё мудрое я. Теперь о состояниях. Если вы определились в каких эмоциональных состояниях хотите находиться, то придумайте, как их поймать, не находясь в отношениях. Например, умиротворение перед сном зажигать свечи и слушать спокойную музыку, плавать в бассейне, смотреть на закат и прочее. Если в вашей жизни на уровне ежедневной нормы Будут любимые состояния, то партнёр, который портит, снижает ваше качество жизни, долго в ней не задержится. Скажем, это ваша страховка от разрушающих отношений. Будет здорово, если вы сможете соединить состояние и свою новую желаемую роль. Например, создать ритуал счастливой или роскошной женщины или любой другой, какой вам хочется быть. Каждый раз, выполняя эти ритуалы, вы будете создавать новую доминанту, направлять внимание к тому состоянию, в котором хотите находиться. Где внимание, там ваша сила, помните? В рамках этой же цели можно объявить себе год чего-нибудь. Например, год личностного роста, год уверенности в себе, год ресурсного общения и прочее. И написать план. Не менее 50 действий, которые помогут этого достичь. Не менее 20 правил, законов, по которым вы будете жить этот год. Что будет символом результата, как вы поймете, что цель года достигнута? На утро я снова ушла. Снова окончательно. Не отвечала на звонки. Уже не выдумывала для близких причины, почему у меня опухли глаз и щека. Я так от всего этого смертельно устала. От него шли смски волнами. То он умолял простить и сочинял стихи, напоминал о лучших моментах нашей с ним жизни, то проклинал меня, говорил, что я там кувыркаюсь, наверное, с кем-то, и он всегда подозревал, что я от него ухожу к любовнику. Так он пытался выковырять меня из раковины, заставить ответить хоть что-то, вызвать эмоции, любые. хотя бы заставить возмутиться и сказать, что нет у меня никого, я тебя не изменяла. Мне было очень тяжело, и в тот период я удалила все романтичные смс, которые он посылал мне в лучшие периоды жизни, чтоб не сорваться. Он замолчал на неделю. Поначалу мне было спокойно и почти хорошо, а потом начала накатывать беспросветная тоска и тревога. Он несколько раз в своих СМС грозился, что теперь ему жить незачем и не для кого, и он себя убьёт. А вдруг? Я сходила с ума от неизвестности. Потом пришла прощальная СМС, и я сорвалась с работы и поехала к нему домой. Двери были не заперты. Я увидела бардак в комнате, все пепельницы переполнены окурками. Он лежит на кровати, ощущение, что спит. А рядом с кроватью большой пустой пузырь, в котором на дне были какие-то таблетки. Дальше всё как во сне. Скорая, санитары хватают его, достают какие-то шланги, требуют таз, делают промывание. Потом его запихивают в скорую на каталке, я сопровождаю. Он с умирающим видом держит меня за руку, а санитары почему-то ухмыляются. И в тот момент я вдруг почувствовала что-то новое. Это была не жалость, не ужас от того, что могло случиться, и не любовь. Годливость. Я вдруг почувствовала, как мне противно всё это. Убрала руку. В больнице его определили в палату, а я пошла к врачу. От врача я услышала про барбитураты. А ещё он объяснил мне, что скорее всего он не собирался себя убивать. Это была манипуляция. Таблетки были выпиты, когда я уже поднималась на порог его дома. Скорая, которая делала промывание, прекрасно может определить, за какое время было выпито средство. Помню, как я рыдала у него в кабинете, так как не рыдала уже несколько лет. Я долго собирала себя по кускам. Нет, я не могу сказать, что в тот день в больнице была поставлена точка, и я его больше никогда не видела. Он вспышками пытался звонить, я игнорировала. Пытался караулить меня у работы, чтобы поговорить. Я специально задерживалась, чтобы выходить с коллегами, не одной. Родителям я почти не говорила обо всём этом, чтобы не расстраивать. Всё закончилось только тогда, когда его посадили в тюрьму за мошенничество. Я не знаю и знать не хочу, что с ним и где он. Прошло 14 лет. Слава богу, что от тех отношений остались шрамы только на руке. Л. Начните делать то, что описано выше. И когда-нибудь вы скажете: "Как хорошо, что мы больше не вместе".